Глава первая. Деккер. Мелодрама высшего качества. Вот какая мысль крутится в моей голове, когда я сажусь за стол для совещаний в СПОМОГАТЕЛЬНОГО ОФИСА КИНКЕЙТ СПОРТ м е н е ж м е н т Брэкстон с ее вечным стервозным выражением лица устроилась, скрестив руки на груди. Она закинула одну ногу на другую и теперь болтает ей в воздухе равнодушно, просматривая что-то в телефоне. Чейз строгом идеально в ы г л а ж е н н о м костюме, в тон к которому к она подобрала и все остальные детали своего образа, сидит выпрямив спину. Боже, да ее кожаная записная книжка такого же цвета. Совершенство в его отвратительной форме. л е н о к с изучает свои слишком красные и слишком уж длинные ногти. Хотя уверена, у нее есть причина выглядеть так, словно она собирается выцарапать кому-то глаза. Остается только надеяться, что в этот раз ее жертвой стану не я. Так что я просто сижу на своем месте и наблюдаю, в ы ж и д а ю что же будет дальше. Разве мы не представляем собой идеальную картину пренебрежения? Я предпочла бы сделать что угодно, даже пройтись по магазинам. Лишь бы не находиться сейчас в их компании. Уверена, они чувствуют то же самое. Восторг — последнее, что мы все, вероятно, почувствовали, когда нас пригласили сюда. Мои конкуренты, мои соперники. Дамы, гремит голос Киньона Кинкейда, когда тот входит в комнату. Хоть мы все и поворачиваем головы, чтобы посмотреть на него, только двое из нас кивают в ответ. Паранойя, из-за которой я спрашивала себя, с чего бы ему приглашать нас всех в одно и то же время, вынуждает меня присмотреться к нему повнимательнее. Разве он не двигается медленнее, чем обычно? У него проблемы со здоровьем? Страх, которого я еще никогда не испытывала, ползет вверх по позвоночнику. Благодарю вас за то, что пришли. Прочистив горло, он делает глоток кофе и шипит, когда напиток обжигает язык. Знаю, вы редко бываете в этом офисе все вместе, но не судите старика за желание увидеть своих четырех дочерей в одно время и в одном месте. Бракс едва удаётся прикусить язык, чтобы не попросить его переходить прямо к делу. Терпеливость никогда не входила в список её талантов, так что отец отмечает это кивком. Почему ты попросил нас прийти сюда, пап? Как обычно, взяв инициативу в свои руки, задаю я вопрос, который волнует каждого из нас. В жизни я совершил много ошибок, особенно когда ваша мать умерла, а я в тридцать с небольшим был вынужден расти четырех дочерей один. Я сделал все, что мог, но судя потому, что вы предпочитаете не находиться в одной комнате, моих усилий оказалось недостаточно. Это не так. Тогда в чем дело, Ленакс? спрашивает он, почему вы никак не можете поладить? Я думаю о годах борьбы за его внимание. Отец одиночка с клиентами, которые, как нам порой казалось, были для него важнее, не по его вине, а скорее потому, что он очень беспокоился о своей работе. Мы нуждались в его заботе, жили ради этого. к и с л о с л а д к о е послевкусие того, каково это быть старшей сестрой, все еще ранит. Стремление заменить маму, когда тебе всего пятнадцать, порождает много обид. Необходимость указывать на то, что нужно сделать в доме, полном э с т р о г е н а не располагает к вечному миру. Лена к с откидывает волосы с плеча и впервые встречается с отцом взглядом. Он всегда был единственным мужчиной, способным усмирить ее вспыльчивый нрав. Мы прекрасно ладим. Откуда-то доносится приглушенное фырканье. И я с трудом сдерживаю, чтобы не посмотреть на виновницу, потому что я не мама и никогда не хотела ею быть. Да вы живете как кошки с собаками, замечает отец. Зато любим как левицы, отвечает она, и мы все хихикаем. Просто мы слишком разные. Громкий смех отца застаёт нас всех врасплох. Возможно, потому что вы слишком уж похожи. Когда каждая из нас буквально ощетинивается от мысли, что в нас есть что-то общее, он примирительно поднимает руки. Сандерсон н а с ж и в е м ест. Так называется конкурирующее агентство. То есть Фин Сандерсон, уточняет Брекс. О чем ты? Поджав губы, прежде чем заговорить, он встречается с каждой из нас взглядом. Двенадцать клиентов. Вот скольких он увел у нас за последний год. Не уверен, занижает ли он комиссионные или просто тешит их самолюбие. Тем не менее для меня это неприемлемо. п о т о н у отца становится понятно. Он взволнован. Черт. Так у нас неприятности? Спрашивает б р а к с т о н В ее голосе слышится беспокойство, и она наклоняется вперед на своем стуле. Что-то не так? Отец смотрит на сложенные перед собой руки. Его молчание меняет атмосферу в комнате. Пап, все хорошо? настаиваю я. Мой голос дрожит, поскольку в голову приходят ужасные вещи. Он болен, что-то скрывает. Для нашей семьи он всегда был нерушимой опорой, убийцей всех монстров и королем медвежьих объятий, когда в подростковом возрасте нам разбивали с е р д ц е Он поддерживал меня в трудные времена, так что я не могу не представлять его внушительным и полным жизнью. Но в данный момент все не так. Когда он поднимает голову, его взгляд мрачен, а улыбка кажется вымученной. м н о й снова овладевает страх. Все хорошо, просто я могу оставить вам только это: мою компанию, мою репутацию и вас самих. Он кривит губы и кивает. Последнее время, кажется, что мне не удалось ни сохранить, ни п р и у м н о ж и т ь все это. Мы с девочками переглядываемся. Пусть между нами и существует яростное соперничество, но б р е к с т о н права. Мы любим как л е в и ц ы и и готовы сражаться на смерть ради друг друга. И судя по выражению, что застыло на лицах моих сестер, сейчас как раз одна из таких ситуаций. Это из-за врача, к которому ты недавно ходил, спрашивает Ленокс. Каждое ее слово пропитано беспокойством, поскольку она озвучила то, о чем я, все мы думали, но боялись сказать. Нам нужно разобраться с Андерсоном. Вот и все, что говорит отец. При быстром взгляде на Ленокс я понимаю, что она также взволнована, как и я. Кажется, что мы вкладываем в это совершенно разный смысл, говорит Чейз, как можно равнодушнее. Хотя я знаю, что простое упоминание ее бывшего возвращает к жизни то, что он сделал, и заставляет ее кровь кипеть. Не волнуйся, Чейз, мы внесем за тебя залог, бормочет б р э к с т о н Пока мы все смеемся, отсутствие какой-либо реакции со стороны отца становится еще заметнее. Он уделяет время тому, чтобы остановить взгляд на каждой из нас, намекая, что собирается сказать нечто важное. Когда мы были еще детьми, он всегда делал так, чтобы заставить нас почувствовать себя взрослыми. Светло-голубые глаза задерживаются на мне. Что будем делать, Декер? спрашивает он, пока я поджимаю губы, обдумывая свои предположения. Конечно, он спрашивает, Дек, говорит Леннокс. А другие сестры бормочут его л ю б и м и ц у как они делали еще в детстве. Вы просто завидуете, замечаю я, с л у ч е з а р н о й улыбкой, предназначенной, чтобы позлить их еще больше. Если только твоей коллекции обуви подразнивает Чейз. Девочки, предупреждает отец. г о в о р и Декер. Кашлинов, я начинаю. Раз уж дело дошло до кражи клиентов. то все средства хороши. Сандерсон не беспокоится о приличиях, профессиональной этике или или о чем-либо еще, кроме денег или того, как широко девица может раздвинуть ноги. Если бы я пила воду в этот момент, точно бы подавилась в ответ на комментарий Чейз. Она редко проявляет эмоции, поэтому я лишь медленно к и в а ю Даже спустя столько времени она все еще не пережила произошедшее. И это тоже. Странная ты, р а с с т а л а встречаться с конкурентом, замечает л е н о к с закатывая глаза, чем вызывает у нас смех. Я подталкиваю Чейс локтем, в надежде, что острота л е н о к с помогла ей немного успокоиться, и с радостью замечаю, как на ее губах появляется улыбка. Что ты предлагаешь? Вмешивается отец в попытке вернуть нас к главной теме разговора. Если у него нет морали и он придурок. Сообразительный придурок, добавляет он. Верно. Так почему бы нам не последовать его примеру? Как бы я ни хотел овернуть клиентов, которых он у нас увел, нам следует мыслить шире. Я постукиваю ручкой по блокноту. Может, начнем работать вместе и построим себе внушительную репутацию? Как бы мне этого не хотелось. Отец качает головой и мягко усмехается, не д у м а ю что вы работающие вместе, удачное решение. Помнишь, что случилось в прошлый раз? Брэкстон неловко е р з а е т на месте, пока папа бросает взгляд на правую стену, где когда-то красовалась дара. Свидетельство ее приступа ярости. С тех пор нам запретили использовать пресс-папе ь в офисе. Предлагаю украсть клиентов у него, продолжаю я. Ленок с в ы р к а е т и этот звук как бы подводит всему итог. Это невозможно, нелепо и чертовски гениально. К тому же одно дело сказать, я собираюсь увести лучших спортсменов мира у их нынешнего представителя, и совсем другое — реализовать это. Но улыбка, которая медленно расцветает на губах отца, подсказывает, что он думал о том же. Согласен, нужно бороться теми же методами, особенно когда речь идет о Сандерсоне. Какие у тебя идеи? Уточняет б р э к с Думаю, мы разделимся на четыре фронта. Каждая из вас переманит на нашу сторону по одному спортсмену. Объясняет он. Что еще мы получим, кроме новых клиентов? Спрашивает л е н о к с Хотя для меня все и так очевидно. Люди не могут не заметить вашей привлекательности. Они видят бывшую королеву красоты. Он смотрит на л е н о к с Спортсменку, что участвовала в Олимпийских играх, переводит взгляд на Брэкстон. Девушку, которая получила высшее образование по программе m б a это Чейз и юриста. Он встречается со мной взглядом, но они забывают о самом важном, что мои девочки такие же упрямые, непоколебимые и успешные профессионалы, каким был их отец. Был? Тут же цепляюсь я за слово. Есть. Отмахивается он, избегая смотреть на меня. Просто оговорился. Пап. Вы до того прекрасно находили клиентов, но все ваши заслуги приписывались мне. Эта компания всегда была моей. Думаю, настало время отдать к и н к е й т Спорт м е н е д ж м е н т в ваши руки. Воцаряется тишина, пока каждая из нас раздумывает о причинах столь внезапных изменений. Я же ненавижу каждый вариант, что приходит мне в голову. Следует ли предполагать, что ты, как всегда, все спланировал? Интересуется Чейз, от чего улыбка отца становится только шире, а из его глаз исчезает печаль. Конечно, отвечает он, мы разделяем и властвуем. Когда это я не продумывал все до мелочей? Он всегда был во всеоружии. Чего ты ждешь от нас? На его губах тут же появляется улыбка. И впервые с тех пор, как он вошел в эту комнату, я вижу своего упорного, помешанного на работе отца. Начнем с тебя, Дек. Он оглядывает моих сестер, когда те снова начинают тянуть. Его л ю б и м и ц После я перейду к остальным. Но твоя цель, указывает отец на меня пальцем, возможно, упростит нам работу своими выходками. Выходками? Таких слов? Не захочет слышать ни один здравомыслящий агент. Черт, это не сулит мне ничего хорошего.